Скоро машина остановилась возле трехэтажного кирпичного здания. Тину и Кирилла ввели внутрь. Все поднялись на второй этаж. Тину отвели в небольшую комнату, оставили ее одну. Через несколько минут дверь снова открылась, вошли лебедкины Дуся. «Итак, Валентина Игоревна», — начал капитан, «нас интересует несколько моментов. Во-первых, насчет ремешка». «Какого ремешка?» Удивленно переспросила Тина. «Постой, Петя!» — вмешалась в разговор Дуся. «Не забывай, что говорил начальник. Щеглова у нас свидетель по делу о библиотеке. Мы об этом в первую очередь должны помнить». «Да, действительно». Капитан вздохнул. «Значит, вы были такого-то числа в библиотеке имени... имени Губермана?» «Гутенберга», — хором поправили его девушки. «Точно, Гутенберга». Так, значит, Белли, поскольку знаете ее название. Дуся в это время копошилась в собственном кармане. Отыскав что-то, она удовлетворенно улыбнулась и выложила на стол крошечный прозрачный пакетик. В нем лежала пуговица. Фирменная бордовая пуговица. Под цвет куртки, что сегодня была надята на Валентине. Ей пришлось кое-как замыть грязные разводы, пришить запасную пуговицу, и надеть куртку, поскольку на улице холодно, в плаще закоченеешь, а пальто без химчистки точно не вычистишь. «Была», — призналась Тина. «Отрицать бесполезно, вы и так это знаете. Но зачем тогда спрашиваете?» «Правильно, бесполезно», — согласился капитан. «А раз были, объясните, что там произошло. А то, понимаете, куча народу и ни одного свидетеля». Большая часть спала, а две женщины, которые не спали, те в больнице, так что от них тоже проку мало. Так что у нас только на вас, Надежда Валентина Игоревна. Надеюсь, вы объясните нам, что же там произошло. «Я, конечно, расскажу вам все, что знаю», — Тина смотрела на капитана честными глазами. «Но будет проще, если вы станете задавать вопросы. Что конкретно вас интересует?» Она решила не запираться, но и лишнего не говорить. Главное не упоминать снежного человека, а то точно посчитают больной на всю голову. И вообще, всем известно, что в полиции нужно поменьше болтать. Для начала. Лебедкин открыл блокнот и приготовился записывать. Для начала скажите, с какой целью вы пришли в эту библиотеку? По нашим сведениям, вы в нее не записаны. Совершенно верно. Тина продолжала честно смотреть на капитана. «Не записано. Я пришла туда, чтобы вернуть книгу. Понимаете, разбирала свои и вдруг нашла среди них одну с библиотечным штампом. Согласитесь, это непорядок. Может быть, эта книга кому-то нужна. Кстати, так и оказалось. У них на нее очередь». «Не понимаю», — перебил Лебедкин. «Как у вас оказалась книга из этой библиотеки, если вы в нее не записаны?» «Ума не приложу». Тина пожала плечами. «Хотя... Знаете, что мне пришло в голову? У меня в доме на первом этаже стоит стеллаж, куда жильцы могут класть ненужные книги. Ну и брать оттуда почитать, если что-то заинтересовало. Вроде общественной библиотеки. Так вот, может быть, я там и взяла эту книгу». «Но вы этого точно не помните?» «Точно не помню». Тина вздохнула как будто и сама была расстроена тем, что не может помочь расследованию. «Жаль», — капитан сделал в блокноте какую-то пометку. «Значит, вы пришли в библиотеку, чтобы вернуть случайно попавшую к вам книгу. Что было дальше?» «Дальше?» — Тина наморщила лоб, словно стараясь вспомнить все детали того рокового дня. «Значит, я вошла в читальный зал...» Подошла к сотруднице библиотеки, сказала ей про книгу, думала, просто оставлю ее и уйду. Но библиотекарь заявила, что ей нужно где-то сделать запись, чтобы был порядок в документах, и попросила меня немного подождать, пока она разберется с читателями. Я никуда не торопилась, вышла в коридор, а там какая-то женщина, вроде бы уборщица, завела меня в пустую комнату и заперла. Я это не сразу поняла, но потом подергала дверь и убедилась, что она закрыта. «Заперла?» — удивленно переспросил Лебедкин. «С какой целью?» «Ума не приложу», — воскликнула Тина. Я стучала, звала на помощь, но никто не пришел. Пыталась сама открыть дверь, но тоже не получилось. Тогда я осмотрела комнату, где меня заперли, и нашла потайной выход. «Потайной выход?» В голосе капитана прозвучало недоверие. «Ну да, потайной выход через шкаф. Вы не знаете, какие бывают потайные ходы?» «Не знаю». «В общем, я попала в какой-то темный коридор». Любедкин переглянулся с Дусей и скептически проговорил. «Вам это не кажется странным? В обычной районной библиотеке какие-то скрытые двери, потайные коридоры...» «Конечно, мне это показалось странным», — подхватила Тина. «Еще каким странным? Это я вам просто рассказываю. А представьте, каково мне было там оказаться». «Вообще-то это возможно», — вклинилась в разговор Дуся. «Здание, где находится библиотека, до революции принадлежало какому-то высокопоставленному масону. А масоны обожали всякие средневековые штучки. Потайные ходы, скрытые комнаты». И заведующий про это упоминал, только сказал, что ни одна дверь не открывается, потому что все ключи давно потеряны. «Все врет», — подумала Тина, и низко наклонила голову, чтобы эти двое ничего не заметили по ее глазам. «Ладно, допустим, все так и было. Вы вышли через шкаф. Но что случилось потом?» А потом я нашла выход из того тайного коридора и снова оказалась в читальном зале. Но только... Вы мне не поверите? Там все спали. От чего же не поверю? Как раз это сходится с показаниями остальных свидетелей. То есть, не свидетелей. Они потому ничего и не смогли нам сообщить, что проспали все самое интересное. Вот только никто не знает, от чего они заснули. А вот как раз это? Я знаю, воскликнула Тина. Их усыпил гипнотизер. Гипнотизер? переспросил Лебедкин. Час часу не легче. Откуда он взялся? Откуда взялся, я не знаю, только он точно их всех усыпил. Когда я вошла в читальный зал, там творилось что-то совсем странное. Он пытался усыпить еще одну женщину, сотрудницу библиотеки, только не ту, которая я хотела отдать книгу, а другую. Пожилая такая женщина, грузная, ходит плохо, видно, ноги у нее больные. Она сопротивлялась, Он махал руками, делал пасы, книги летали по воздуху, стулья падали. В общем, сумасшедший дом. Я просто глазам своим не верила, такое только в кино увидишь. Вроде полтергейста. Да, звучит очень странно. Еще как странно. А я, пока они боролись, убежала. Но еще успела увидеть, как Рудольф Иванович что-то сделал. И та женщина упала, потеряла сознание. «Ну да, ее потом увезли в больницу с инсультом», — машинально проговорил Лебедкин и вдруг спохватился. «Постойте, кто такой Рудольф Иванович?» «Ну, этот гипнотизер, тот, который устроил полтергейт в библиотеке. Такой худой, весь в черном, и хвост сзади завязан». «Какой еще хвост?» — рассердился Лебедкин. «Волосы длинные у него». Тина слегка насмешливо посмотрела на короткий ежик волос капитана Лебедкина, которым он безуспешно пытался скрыть резко редевшие волосы. «Подождите-ка, я не понял. Откуда вы знаете его имя и отчество?» — гнул свое капитан. «Тогда их еще не знала. Я потом услышала, когда Кирилл привел меня на его сеанс». «Ага, Кирилл — это тот гражданин, который пытался затащить вас в свою машину». «По документам Кирилл Андреевич Моргунов. И вы утверждаете, что это он привел вас на сеанс гипнотизера, и вы узнали того самого человека, который устроил погром в библиотеке». «Ну да, это точно был он. Он на том сеансе тоже такое устраивал. Вы не поверите, одну женщину заставил танцевать танец маленьких лебедей. Другой мужчина у него чуть ли не по воздуху летал». Все, кто там был, смотрели ему в рот, подчинялись каждому его слову, как настоящие зомби. «И гражданин Маргунов?» «И Кирилл. Вот тогда я и узнала, что его зовут Рудольф Иванович. Только я вам вот что скажу». Тина понизила голос. Он их не только гипнотизировал, он их еще чем-то опаивал. Там все пили воду, которую он якобы зарядил своей энергией, Но я думаю, что он в эту воду что-нибудь подсыпал. Какое-нибудь сильнодействующее лекарство. Может быть, даже наркотик. А вы ее тоже пили? Нет. Я почувствовала неладное и выплеснула содержимое стаканчика в катку с комнатным растением. Знаете, на меня его гипноз не действовал. Наверное, такое у меня свойство организма. Добавила Тина, пока капитан не начал допытываться, почему она разгадала типа в черном вот я и вылила воду». «Очень предусмотрительно», — проговорил Лебедкин, в голове которого уже все смешалось — гипнотизер, полтергейст в библиотеке, дом масона с потайными коридорами. «А где проходил тот сеанс, о котором вы сейчас рассказали?» «Не знаю», — честно ответила Тина. Ей не хотелось приплетать к этой подозрительной истории симпатичного художника, хозяина мастерской. «В самом деле человек ни сном, ни духом просто по дружбе предоставил помещение, небось и денег никаких с этого Рудольфа не взял, а его на заметку в полиции возьмут». «То есть, как, не знаете? Вы что, не помните, куда шли?» «Представьте, не помню. Кирилл ввел меня таким сложным путем. Какие-то двери, лестницы, чердаки. Мы переходили из одного подъезда в другой, так что я ни за что не найду это место». Ему на бумажке написали, куда идти». «Так, что еще за тайное сборище?» — прошипел Лебедкин. «Ну ладно, это мы узнаем у самого гражданина Моргунова. «Если удастся», — в полголоса добавила Дуся. «Пока он не отвечает ни на какие вопросы, только повторяет, я должен отвести ее к нему, я должен отвести ее к нему». «Он его в транс ввел» подсказала Тина. «Ага. Теперь мы хотя бы знаем кому. К тому самому гипнотизеру Рудольфу Ивановичу. Ну, ладно». Лебедкин перевел дыхание, и глаза его снова заблестели. «А теперь, Валентина Игоревна, перейдем ко второму вопросу нашей программы. Вы покупали ремешок к часам, Филипп». Договорить да он не успел. Дуся под столом наступила ему на ногу. Лебедкин ухнул и покосился на нее. «Капитан!» — сквозь зубы прошипела напарница. «Вы помните, о чем мы говорили?» Не дав Лебедкину времени на ответ, Дуса повернулась к свидетельнице и продолжила. «Значит, с первой жертвой все более-менее понятно. Но у нас имеется еще одна. Та, которой нанесли телесное повреждение». Она заглянула в свои записи. «Посредством удара по голове бюстом писателя Крылова. Что вы можете сообщить по этому поводу?» На этот раз Тина немного замешкалась. Ведь это она сама приложила бюстом Варвару Семеновну. Однако быстро взяла себя в руки и пояснила. «А бюст сам упал ей на голову. Я же говорила, там был настоящий полтергейст. Книги летали по воздуху, мебель летала. Ну и бюст тоже...» Полетал, полетал, и упал ей на голову. Дуся заметила замешательство свидетельницы и хотела задать ей еще какой-то вопрос. Но в это время дверь кабинета открылась, и на пороге появился подполковник Медведкин. Капитан хотел вскочить, но начальник снисходительно махнул рукой. «Сидите, сидите. Ну, что у нас тут?» «Проводим допрос свидетельницы по делу в библиотеке Гутенберга» бодро рапортовала Дуся, поскольку Лебедкин от неожиданности мог ляпнуть лишнее. «Очень хорошо», — подполковник с интересом взглянул на Тину. «И что же удалось выяснить?» На этот раз капитан Лебедкин перехватил инициативу и ответил первым. «Удалось выяснить, что виновником инцидента является известный гипнотизер, который проник в библиотеку через подземный ход, спрятанный в шкафу, учинил акт вандализма при помощи личного полтергейста, А также телепатической силой причинил одной сотруднице тяжкое повреждение в виде инсульта, а второй — более легкое повреждение, уронив на нее при помощи той же телепатической силы бюст известного писателя Крылова. «Какого еще Крылова?» — рявкнул начальник, багровея на глазах. «Который написал басню «Ворона и лисица», — не задумываясь отчеканил капитан. «А также слон и моська, и мартышка, и очки, и еще...» «Сам ты, мартышка!» — прогремел Медведкин. «Я без тебя знаю, кто такой Крылов. Я тебя спрашиваю, что это за хинея? Подземный ход, гипнотизер в шкафу, телепатическая библиотека, летающий Крылов?» «Ты представляешь, капитан, что со мной сделает начальство, если я такое сообщу? И какие статьи появятся в прессе?» — Такие свидетельские показания, — уныло промямлил Лебедкин, — что я могу сделать? — Напишешь мне до конца рабочего дня, и чтобы там все было изложено человеческим языком и без всяких потайных гипнотизеров и телепатических полтергейстов. С этими словами подполковник развернулся и вышел из кабинета. Лебедкин проводил его тоскливым взглядом. — Чувствую, плачет по мне Салихард плачет горькими слезами. И что теперь делать? Дуся, которая ни при каких обстоятельствах не теряла оптимизма и присутствия духа, взглянула на своего пригорюнившегося напарника и посоветовала. «Иди-ка ты, Петя, поговори с гражданином Моргуновым. Может, он тебе что-нибудь полезное скажет. А мы тут пока с Валентиной Игоревной пообщаемся. Поговорим о нашем, о девичьем». Капитан неохотно вышел. «Да, вот какая история. Может быть, вы, Валентина Иго, начала было Дуся. «Ой, простите, а как вас называть? Вы кто по званию?» «Ну, по званию, пожалуй, не нужно». Она сделала вид, что смутилась. «Беседа у нас с вами будет доверительная, без протокола. Зачем тут звание? А имя свое полное я терпеть не могу, так что зовите Дусей, как всем». «Тогда и меня без отчества», — обрадовалась Тина. «Я свое имя тоже не люблю. Назвали родители Валентиной в честь бабушки. Это бы еще ничего. Но Валентина слишком длинна. А Валя... Ну, до чего мне не нравилось, так и вижу валик от дивана». Вот Кирилл и придумал. Тина, Тинка. «Вы давно с ним знакомы?» Дуся пошла издалека. «Давно», — вздохнула Тина. «Уже лет десять». Я тогда девчонкой совсем была, как познакомились, так и влюбилась в него без памяти. Просто наваждение какое-то. Чувствую, что жить без него не могу, и все тут. Пока в институте учились, бегала за ним, как собачонка, стыдно вспомнить. «А он?» — осторожно спросила Дуся. «А он?» «Он, конечно, позволял себя любить», — призналась Тина. «Я все-таки из себя ничего выгляжу, перед приятелями не стыдно, хотя у него друзей мало было, возможно, поэтому он со мной. Ну, конечно, в постель я его затащила, только это для него не главное было». Дуся мысленно подняла брови. «А что тогда главное? Поговорить?» Кирилл не вызывал у нее никаких положительных эмоций. «Вот Валентина вроде с виду нормальная женщина, интересная даже, а тот тип нервный какой-то, дерганый». Говорят, что любовь зла, так оно и есть. «Пробовали мы разбегаться», — продолжала Тина. «Он меня гнал, я уходила, сначала вроде держусь, а потом так мне плохо. Один раз чуть из окна не выбросилась, и поняла тогда, что не могу без него. Такое мне в жизни наказание». «Тяжелый случай», — подумала Дуся, но глазами выразила полное сочувствие. «Так и проволандались мы с ним лет семь». Про любовь он уже и не вспоминал, убедил меня, что мы друзья. А я на все была согласна, только чтобы видеть его хоть нечасто но постоянно. Пообщаемся? Я держусь пару недель, потом вроде как случайно звоню. Он и рад, начинает мне про свое рассказывать. Кирилл — натура увлекающаяся. С горечью изливала душу Тина. Заносит его в разные стороны, обо всем забывает. Хочется ему свое увлечение с кем-то разделить. Тут я как раз, кстати, на все согласна. Знаете, как говорят, с тобой, мол, хоть куды, хоть в лес, хоть на пруды. Тьфу, чёрт, это муж вечно пословицами да поговорками сыплет. Вот и ко мне привязалась. Вот и к мужу подошли, мысленно оживилась Дуся. Это становится интересным. Знаю, что спросить хотите. Как это я от такой любви замуж вышла? Усмехнулась Тина. Дуся умела расположить к себе собеседника, ее вид вызывал у людей доверие. И сейчас она не стала отнекиваться, согласилась. «Точно?» — хотела спросить. А вот так и вышло. Как исполнилось мне 27, так и задумалась. Подружки все замужем, некоторые уж и родили, а у меня все беспросветно. Думаю, проболтаюсь я до сорока с Кириллом, а потом кто возьмет. И рожать поздно. «Нужно что-то делать. Прошло полгода, тут и познакомились мы с Виктором. Человек солидный, фирма у него своя». Тут Тина вздохнула. «Квартира опять же. Не жадный ко мне хорошо относится. А главное, порядок любит. Все у него по полочкам разложено. Ну а мне мою жизнь давно пора упорядочить. Кириллу сказала, что замуж выхожу». Он даже внимания не обратил, тогда как раз увлекся йогой в Индию на месяц полетел. А мы с мужем в Турцию после свадьбы. Тина снова вздохнула, что не укрылась от Дуси. И получилось у меня две жизни, никак между собой не связанных. С Кириллом я хоть и не часто, но виделась. Там сплошной экстрим и нервотрепка. Зато с мужем размеренно. Обеда ему готовлю, хозяйство веду. Скучно же! не выдержала Дуся. «Ну да, если без Кирилла, то скучная семейная жизнь, а так вынести можно». «Вы не думайте, нет у меня никакого раздвоения личности, просто так сложилось». «Вот вы говорили, что ездили с Кириллом, а как же муж? Он как на ваши отлучки смотрел». «А он в командировке ездит, его дома не бывает по два дня. Часто?» Дуся постаралась, чтобы в голосе ее не звучала излишняя заинтересованность. «В командировке часто ездит. И куда?» «Примерно раз в месяц за этот год». Тина запнулась, чуть помедлила. «У него производство в Карелии, маленький городок под Петрозаводском». Дуся опустила блеснувшие глаза. В Петрозаводске в этом году было одно убийство. К тому же от нее не укрылась заминка в ответе Тины. «Значит, заводик по производству крепежных изделий под Петрозаводском. Это легко проверить, часто ли ездит туда хозяин, когда был в последний раз. Но все же Валентина что-то не договаривает. «Скажите, а в Воздвиженск ваш муж не ездил?» Решилась Дуся и снова заметила замешательство и тревогу собеседницы. «Не знаю. Нет, зачем ему?» слушайте если у вас нет больше вопросов по библиотеке то отпустите меня мне домой нужно что ж идите дуся хотела спросить есть ли у Тининого мужа часы фирмы филипп потек но передумала рано спугнуть можно она подписала пропуск и тина ушла даже не вспомнив что в соседней комнате находится кирилл возвращаясь домой Тина снова и снова прокручивала в голове разговор в полиции. Почему этот смешной капитан пытался заговорить о ремешке для часов Филипп потек Правда, его напарница ненавязчиво пресекала вопрос, но капитана этот ремешок определенно интересовал. Тина хорошо помнила, как купила этот ремешок. Часы у Виктора были роскошные, дорогие. Муж купил их давно, еще до их знакомства, и ремешок со временем протерся. Тина это заметила и купила новый в фирменном часовом магазине. И почему же этот ремешок заинтересовал капитана? Как вообще он узнал о его существовании? От ремешка мысли ее естественным образом перешли к мужу. Ей все не давал покоя разговор с Олегом, его слова о том, что фирма мужа на грани разорения, а также, что он давно не посещает свой завод в Карелии. Конечно, Олег может ошибаться, Он же не все знает, но какой-то осадок от его слов остался. А еще тайник, который она нашла под ванной. Само по себе неприятно, что муж что-то от нее прячет, но она может понять, что он прячет фотографии Аллы. Допустим, все еще испытывает к ней какие-то сильные чувства и время от времени тайком разглядывает ее фото. Но почему там же спрятана дурацкая обезьянья маска? И почему вместе с портретами Аллы лежит в тайнике фотография той самой деревни, где она была с Кириллом? Деревня-то тут причем. И почему сотрудница полиции задавала ей такие странные вопросы? Какое ей дело, куда ездит Виктор, в командировку или так просто? А Валентина, как последняя дура, еще и разоткровенничалась с этой толстухой. Где была ее осторожность? И так уже полиция ей интересуется из-за случая в библиотеке, так теперь и в семейной жизни станут копаться. Муж уже был дома, как назло. Именно сегодня он раньше обычного вернулся с работы. Впрочем, при взгляде на часы стало ясно, что это она сегодня пришла позднее. Еще бы, столько событий! Он встретил ее в прихожей мрачной, с недовольным видом. «Где ты была?» — спросил играя желваками. «Говорила, что никуда не пойдешь, будешь дома работать». Валентина замешкалась. Не хотелось признаваться, что она была в полиции. Мало того, что это само по себе унизительно, но тогда пришлось бы рассказать про Кирилла, а это уже никак не входило в ее планы. Однако муж по-своему истолковал ее замешательство я знаю где ты была прогремел он грозно нахмурившись встречалась с олегом с этим он выплюнул оскорбительное неприличное слово а хоть бы и так ответила валентина резко такой поворот ее больше устраивал чем правда можно все свернуть на их семейные проблемы как раз это важно я говорил тебе чтобы ты держалась подальше от этого подонка и не раз «Вот как?» — прищурилась Валентина. «А почему, собственно? Я взрослый человек и сама могу решать, с кем мне общаться. Олег хотел со мной поговорить. «Ты моя жена и должна слушать, что я тебе говорю!» «Ах, вот как!» Валентина шагнула вперед и прямо взглянула на мужа. «Действительно, я твоя жена и имею право знать правду». «Твоя фирма на грани банкротства?» Похоже, такого поворота муж не ожидал. Глаза его забегали, он отступил, однако быстро взял себя в руки и резко ответил. «С чего ты взяла? Это он тебе наболтал?» «Да хоть бы и он. Это правда?» «Конечно нет. Сейчас у всех трудные времена, кризис, но моя фирма на плаву. Ты же знаешь, что у меня свой завод, и я не завишу от поставщиков». Хотя, кому я говорю, ты в таких вещах не разбираешься. Просто не слушай всяких болтунов. Я сказал тебе, держись от него подальше». Валентина поняла, что он врет. За полтора года, что они были женаты, она прекрасно его изучила. Знала все привычки супруга, знала, когда он доволен. А если углубляется морщинка на переносице, следовательно, он злится и может сказать «гадость» или «наорать». Она всегда предугадывала его настроение и умела сгладить конфликт. Угождала мужу как могла, и что из этого? Как выяснилось, он очень успешно ее обманывал. Представлялся солидным обеспеченным человеком, хозяином процветающей фирмы, а оказалось, что все вранье. Олег ничего не преувеличил. Теперь Валентина это ясно видела. «Работаешь как волк», — распалялся муж. "Совета белого не видишь. То на фирму, то на завод». «Кстати, о заводе», — перебила его Валентина. «Ты ведь давно там не был». «Что?» — Виктор поперхнулся. «Что ты несешь?» «Да, ты давно не был на своем заводе. Тебя там уже полгода не видели. У тебя директор, запойный пьяница, а на производстве полный развал». Муж попятился, открывая и закрывая рот, как выброшенная на берег рыба. Валентина поняла, что попала в точку, и задала следующий вопрос. «Тогда скажи мне, куда ты ездишь каждый месяц? Откуда вернулся несколько дней назад?» «Что за бред?» Он, наконец, взял себя в руки, набычился и шагнул к ней. «Что за чушь? Я езжу на свой завод, и на той неделе был там же!» «Ерунда!» — отмахнулась Валентина. «Скажи правду, ты ведь был в Воздвиженске?» Название незнакомого города, упомянутое Дусей, вырвалось случайно. Вот не хотела же ничего говорить про полицию, а теперь придется. И название города произвело эффект разорвавшейся бомбы. Муж покраснел, потом побледнел, шагнул еще ближе и наотмашь ударил ее по лицу. Валентина ахнула, шарахнулась в сторону и едва не упала. До того был силен удар. До нее вдруг дошло, какой Виктор сильный, эти руки с вздувшимися жилами. Перед глазами встала картина, как вчера в ресторане он сжимал шею той женщины, подруги Аллы, мог ведь и задушить. Внезапно на нее накатила безумная злость. Вышла, называется, замуж, терпела его занудство и скуку, все его бесконечные придирки. А ради чего? За каким чертом он ей нужен? Ни он, ни этот чокнутый Кирилл. Все надоели до смерти. Валентина выкрикнула чужим непривычно высоким голосом. «Все! Между нами все кончено! Я от тебя ухожу!» И пробежала мимо мужа в спальню, захлопнув дверь перед его носом. Вещи собрать она, конечно, не успеет, но хоть документы взять и денег сколько-то. Сильно дернула ящик и прищемила палец. Документы и разные мелочи вывалились на пол. Валентина присела и почувствовала, как по щекам текут злые слезы. Ну что за жизнь у нее такая несуразная? Под руку попалась семиконечная звезда. И чем она сейчас ей поможет? Однако машинально спрятала талисман в карман куртки. И только сейчас поняла, что даже не успела раздеться. Что ж... Оно и к лучшему». Дверь открылась, на пороге стоял муж. «Только попробуй меня еще раз ударить», — Тина поднялась с пола. «Прости меня», — произнес он глухо. «Прости, я просто сорвался. Это так неожиданно, твои слова. Валя, мы же женаты, разве можно так сразу?» Не то чтобы она поверила его словам просто сообразила, что ей в данный момент просто некуда идти. В квартиру к брату? Там и так полна коробочка. Он с женой, ребенок, кажется, еще одного ждут. С тех пор, как она вышла замуж, они мало общались. Нужно обдумать свое положение, а потом уж разводиться. Разумеется, муж ей ничего не отдаст, да она и не возьмет, это все его». «Но хоть квартиру на время снять, чтобы было куда идти, вещи забрать». «Хорошо», — сказала она и нагнулась, собирая рассыпавшиеся вещи, если больше это не повторится. «И ты не уйдешь?» Он тоже присел и заглядывал теперь ей в глаза. Валентина помедлила чуть-чуть и поняла, что кончилась ее двойная жизнь, что не нужен ей теперь ни Кирилл, ни тем более Виктор. И она никогда больше не будет врать ни тому, ни другому. То есть она даже не врала, а просто притворялась такой, какая им была нужна. Все, конец. Теперь она будет самой собой. «Уйду», — она твердо встретила его взгляд. «У нас с тобой, Виктор, ничего не получится, так что лучше это сделать сразу». «И тут с Виктором что-то произошло». Слова жены будто включили в нем какую-то скрытую программу, сделали его совершенно другим человеком. Да и человеком ли? Он внезапно успокоился, но это спокойствие испугало Валентину больше, чем предшествовавшее ему бешенство. Такое спокойствие, говорят, царит в самом центре урагана, в месте, которое называется «Око бури». Лицо Виктора осунулось, затвердело, словно превратилось в отлитую из металла маску. В глазах проступил холодный блеск. «Уйдешь?» — протянул он обманчиво спокойным голосом. «Что ж, рано или поздно это должно было случиться. Рано или поздно это случается со всеми. Со всеми вами. Вы никогда не умеете ценить то, что у вас есть». Даже самое лучшее. Я пыталась. Губы Валентины дрожали. Она в страхе смотрела на мужа, точнее, на человека, которого больше года считала мужем, но на самом деле совершенно не знала. «Я старалась принимать тебя таким, какой ты есть. Старалась сохранить наш брак, сохранить нашу семью. Это было трудно, очень трудно, но я старалась». «Но теперь дело даже не в том, что ты поднял на меня руку. Я больше не могу. Все кончено». Она твердила еще что-то, словно пыталась заговорить свой страх, как заговаривают зубную боль. Бормотала, не слыша и не понимая собственных слов. И все это время осторожно пятилась, чтобы выйти из спальни, а потом пробежать в прихожую и выскочить на лестницу. И кричать и звонить, и колотить в соседские двери. Кто-нибудь выйдет, услышит, позвонит в полицию. Ужас затопил ее всю. Перед глазами стоял муж, сжимавший шею той незнакомки, и какое у него было лицо. Такое же, как сейчас. «Виктор, послушай меня», — пыталась сказать пересохшими губами. «Я была сегодня в...» «Виктор не слышал». Он приближался к ней медленно, неотвратимо, с неподвижным мертвым лицом. Валентина сбросила охватившее ее оцепенение, метнулась к двери. Но муж непостижимым образом опередил ее, отрезал от выхода, схватил за плечо. Его рука была холодной и каменно-твердой. Склонив к ней лицо, он процедил бесчувственным мертвым голосом. «Ты никуда от меня не уйдешь, Алла. От меня нельзя уйти. Ты останешься со мной навсегда». «Я не Алла!» — вскрикнула Валентина, пытаясь вырваться. «Ты сошел с ума! Ты что, не видишь, кто перед тобой?» «Тем хуже для тебя». Муж прижал ее к стене. В его руке вдруг оказался шприц. Валентина почувствовала, как игла вонзилась в предплечье руке стало горячо. «Что это?» — пролепетала непослушными губами. «Что ты делаешь?» «То, что давно следовало сделать», — проговорил он спокойно, как будто справился наконец со своей яростью. «То, что мне давно уже хотелось сделать. И ты, ты этого тоже хотела?» «Нет». Валентина и сама едва расслышала свой голос, но Виктор понял ее, наверное, прочитал по губам. «Ты хотела этого», — повторил настойчиво, с сознанием своей правоты. «Ты хотела узнать правду, настойчиво искала ее. Так вот, теперь ты узнаешь правду, всю правду». Валентина почувствовала, что ее охватило странное оцепенение. Она совершенно не ощущала своего тела, не могла пошевелить ни рукой, ни ногой и не падала только потому, что все мышцы одеревенели. Она словно превратилась в мраморную статую, в соляной столб. А Виктор действовал быстро и уверенно, как будто давно все продумал. Он надел плащ, ботинки, взял со столика ключи от машины, открыл дверь, схватив Валентину за локоть, вытолкнул ее на лестничную площадку. Валентина думала, что не сможет сделать и шагу, тут же упадет, но ее ноги безвольно переступали, она послушно ступала шаг за шагом, как кукла-марионетка в руках опытного кукловода. Послушно шла туда, куда ее вели. Виктор нажал кнопку вызова лифта, и в это время на площадке появилась нижняя соседка Валерия Львовна. Лицо ее было красно от возмущения. «Безобразие! Это переходит всякие границы!» верещала она, пытаясь заступить Виктору дорогу. «Я буду жаловаться! Вы нарушаете мое священное конституционное право на отдых! От вас всегда такой шум, ни днем, ни ночью не имея ни минуты покоя! У меня от ваших криков поднимается давление!» «Отвали!» — процедил Виктор, и чугунным плечом отодвинул соседку в сторону. «Что?» — взвизгнула та. «Это уже рукоприкладство! Я обращусь в полицию! Вам это так просто не пройдет! У меня связи!» Она прыгала вокруг них, как моська. Крики, похоже, были на лай. «Отвали, кошелка старая!» — рявкнул Виктор, когда она поскочила слишком близко и дернула Тину за рукав. не шелохнулась. Зато мужчина, не глядя, двинул локтем, отчего Валерия Львовна отлетела метра на три и приземлилась на плитке пола. «Караул!» — завопила она. «Убивают!» В это время раскрылись двери лифта, Виктор втолкнул в него Валентину, вошел следом. Створки схлопнулись, кабина заскользила вниз, но сверху еще долго доносился визгливый голос соседки. Выйдя из подъезда, Виктор подвел жену к машине, усадил на переднее сиденье, сам сел за руль. Валентина испытывала ни с чем несравнимый ужас, но сделать ничего не могла, даже пальцем пошевелить по собственной воле. Машина ехала через город. Виктор первое время молчал, потом в нем словно что-то переключилось, и он снова заговорил. «Вы все одинаковы». И ты ничуть не лучше остальных. Задумала уйти, как то Ты сама во всем виновата. Уйти от меня можно только одним способом. Хотел еще что-то сказать, но в это время его машину догнал автомобиль полиции и усиленный мегафоном голос проговорил. «Водитель, остановитесь!» Виктор чертыхнулся, снизил скорость, свернул к тротуару. В душе Валентины забрезжила слабая надежда. К машине подошел молодой полицейский, представился, потребовал документы. Взглянув на права, строго проговорил. «Что же это, Виктор Алексеевич? Превышаем скорость, вроде опытный водитель». «Извините, сержант», — состроил тот озабоченное лицо. «Очень тороплюсь, жену в больницу везу. С ней что-то случилось, похоже, парализовало». Я очень за нее волнуюсь, вот и нарушил правила. Извините». Полицейский наклонился, заглянул в машину. Валентина попыталась что-то сказать, позвать на помощь, но губы ее не слушались, лишь бессильно дрогнули. От полной безысходности Валентина хотела заплакать, но ни одна мышца на ее лице не шевельнулась, только слеза поползла по щеке, оставляя черную дорожку туши. «И правда плохо ей», — расстроился гаишник. «Ладно, поезжайте, не буду вас задерживать. Может, проводить вас до больницы, чтобы больше никто не остановил». «Спасибо, сержант», — прочувствованно ответил Виктор. «Не стоит, здесь уже близко». И они поехали дальше. Валентина больше ни на что не надеялась. Вскоре город остался позади, по сторонам шоссе побежали пригородные деревни. На небо выкатилась луна, осветила прозрачные безлиственные рощи, пустые унылые поля, тут и там покрытые подтаявшим снегом. Вскоре он стал озабоченно посматривать то на часы, то на жену. И в это же время сама Валентина понемногу начала ощущать свое тело. Видимо, заканчивалось действие вещества, которое он ей вколол. Снова в душе забрезжила слабая надежда. Вскоре она уже смогла пошевелить пальцами правой руки, затем левой. Но и постаралась никак этого не показать, чтобы Виктор не заметил, что она оживает, и не сделал второй укол. А машина ехала все дальше и дальше. Внезапно луна скрылась, на небо набежали облака, посыпал крупный сырой снег. Дворники едва справлялись с ним. Наконец Виктор свернул с шоссе на грунтовку, потом на проселок. Фары выхватывали из темноты разбитые колеи, кусты, заснеженные холмы. Виктор вел уверенно, должно быть, хорошо помнил эту дорогу. Снег прекратился. На небо снова выплыла яркая луна. В ее тусклом свете Валентина узнала эти места. Именно здесь они с Кириллом застряли. Здесь заглохла его машина в тот памятный день. Впереди замаячили дома той заброшенной деревни, в которой они остановились на ночляк. Виктор тоже оживился, он оглядывался по сторонам, словно что-то искал. Наконец притормозил рядом с покосившимся полуразрушенным сараем. И Валентина тут же узнала этот пейзаж. Тот самый пустырь, который она видела на фотографии из тайника. Правда, при лунном свете все выглядело иначе, но она не сомневалась, что это тоже поле. Вот и большой камень, с одного бока обросший мхом. Виктор выбрался из машины, вытащил жену. Валентина чувствовала, что может двигаться самостоятельно, но не показывала этого, дожидаясь более удобного момента. «Ты наверняка гадаешь, что это за место», — проговорил Виктор, оглядываясь по сторонам. «Гадаешь, зачем тебя сюда привез? Затем, чтобы выполнить твое желание. Ты ведь хотела уйти от меня. Вот сейчас и уйдешь». Уйдешь единственно возможным способом. Тем же, каким ушла она. «Алла», — едва слышно спросила Валентина. «Да, Алла», — подтвердил он и усмехнулся. «А ты уже можешь говорить. Скоро сможешь самостоятельно двигаться». «Ну, это даже хорошо. Какой интерес иметь дело с бесчувственной куклой? Ты все почувствуешь, как она». «Как все они!» «Ты ее убил!» Прошелестела Валентина, с трудом шевеля деревеневшими губами. До нее, наконец, дошло, почему он хранил в тайнике фотографию этого места. «Конечно!» Виктор словно ждал этого вопроса. Слова полились из него, как вода из крана. «Она сказала, что уходит от меня!» «Бросает меня, как надоевшую игрушку. Сказала, что я надоел ей своей беспричинной ревностью, своим обожанием. Сказала, что я испытываю к ней не любовь, а одержимость. Сказала, что она больше не может так жить, что она меня боится». Валентина невольно подумала, что очень понимает неизвестную Аллу. «Разве я мог с этим смириться?» Страстно продолжал Виктор. «Разве мог допустить, чтобы она ушла к тому человеку? Я все для нее делал. Исполнял каждое ее желание, каждый каприз. Я не заслужил такого отношения». За моей спиной она крутила шашни с американцем и заявила, что ни за что бы не уехала из России, но только там она сможет от меня освободиться. Что я мог сделать? Она не оставила мне выбора». Я не мог ее отпустить, но притворился, что принимаю ее решение. Сказал, что хочу отвезти ее в аэропорт, чтобы там проститься, а вместо этого привез ее сюда. Как она унижалась, как умоляла, чтобы я не делал этого. Обещала, что мы останемся вместе, но останемся вместе, что она снова будет со мной. Но разве я мог верить ей после того, как она со мной обошлась? Разве вам всем можно верить? Вы всегда лжете. Каждым словом, каждым жестом лжете и вынюхиваете. Вы пользуетесь мужчиной, а когда вы потрошите его, как дохлую рыбу, начинаете высматривать себе другую жертву. Вас нужно остановить». Виктор вдруг замолчал, потом проговорил другим, спокойным голосом. «Что-то я разошелся. Пора приступать к делу».